Но оставившего Хлабуева, обратимся к Чичикову. А между тем в самом деле по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетают с намертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Оказались доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и утаении сумм. Явились даже улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне, выкопали все» разузнали его прежнюю историю, бог весть, откуда все это пронюхали и знали, только были улики даже и в таких делах, об которых думал Чичков, кроме его и четырех стен никто не знал. Пока, мист, все это было еще судейская тайна, И душе его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие, обделаем все». Записка-то... Успокоило совершенно его. «Это человек точно гений», — сказал Чичиков. В довершение хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке на Варинского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон так что хоть рисуй ляшки так славно обтянуло и крое тоже сукно обхватило все малости сообщаем еще большую упругость как затянул он позади себя пряжку живот стал точно барабан он ударил по нему тут щеткой прибавив Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину. Фра, казалось бы, лшит еще лучше штанов. ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб. На замечание Чичков, что под правой мышкой немного жало, портной только улыбался. А тот вещь лучше прихватывало по талии. «Будьте покойны, будьте покойны насчет работы!» — повторял он с нескрытым торжеством. «Кроме Петербурга нигде так не сошьет». Портной был сам из Петербурга и на вывеске и иностранец из Лондона и Парижа. Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку